Глава 20 О том, что ее фотографию выставят на новой выставке Люсьена Дюваля, первым рассказал Кейтлин Аллен. «Как я понимаю, это его последняя попытка тебя завоевать», — иронично заключил он. Кейтлин сосредоточилась на сборе и установке бокалов, притворяясь, что не понимает, о чем он. Но на самом деле она слишком хорошо знала, что Люсьен ее преследует. Он этого не скрывал. С того самого вечера в клубе он приглашал ее на свидание. Один, два, три раза. До сих пор она отказывалась, говорила, что занята, но его это не обескураживало. Все предупреждали ее, что с Люсьеном лучше не встречаться, да Кейтлин и сама это знала, но другие не церемонились и говорили откровенно. «Держись от него подальше, Кейтлин», — советовала Вероника, — которая пару месяцев, встречаясь с юлем совершенно преобразилась. Кругом полно других парней, они не разобьют себе сердце. Ален тоже забеспокоился. Весь прошлый год он убеждал ее найти себе парня, но никогда не представлял в этой роли изысканного Люсияна Дювалие. Не пойми меня превратно, милая, парень мне очень нравится, но тебе он не подходит. Кейтлин спорить не собиралась. У Люсьена было все, от чего она зареклась загадочный, дьявольски хорош собой, не говоря уже о репутации. К несчастью, он уже запал ей в душу. Она все время о нем думала: если разум наставлял ее ему отказывать, у сердца, кажется, было другое мнение. Но на этот раз Люсьен глубоко заблуждался. Если он считал, что, поместив фотографию на выставке, завоюет ее, значит, плохо знал. Она представила глазеющих на нее людей, считающих, что она согласна, чтобы ее выставили на всеобщее обозрение. «Хуже и быть не может», — узнав о фото, заявила она. Люсьен задержал на ней взгляд. Он бы поспорил на годовой заработок, что любая девушка в кафе отдала бы все за то, чтобы стать героиней его фотографий. Но Кейтлин была другой. Взять хотя бы упорство, с которым она отвергала все приглашения на свидание. Люсьен не хотел показаться тщеславным, но до сих пор с ним такого не случалось. Никогда. И решение ее завоевать только укрепилось. Откровенно говоря, его заинтриговала эта очень сдержанная, необычайно талантливая девушка. Хотя удивить его в те дни было практически невозможно. «Не отталкивай меня, дорогая», — сказал он. «Приходи на выставку, посмотришь на фотографию сама, и если она тебе все таки не понравится, я ее сниму». «Ой, да ладно, вы просто хотите, чтобы я согласилась?» Он прижал руки к сердцу, притворяясь обиженным. «Обидно, что ты так плохо обо мне думаешь». Она засмеялась. «Я не это имела в виду, просто я не уверена, что это похоже на меня». «Вероника бы получилась намного лучше, точно, она постоянно этим занимается». «Но мне не нужна постановочная картина, мне нужен твой портрет». Люсьен пристально посмотрел на Кейтлин. «Ты согласилась бы на мешковину, если бы перед тобой был кашемир». Кейтлин слегка покраснела. Именно такое на нее и действовало. Неумеренные комплименты, хотя она и говорила себе, что это ничего не значит... Флирт такого рода был у Люсьена в крови. Француз почувствовал, что она готова сдаться, и приготовился к последнему удару. «Пожалуйста, Кейтлин, даю слово. Если тебе не понравится снимок, я его сразу же уберу». Она снова вздохнула, на этот раз сдаваясь. «Ладно, хорошо. Выставляйте фотографию, только пообещайте убрать, когда попрошу». Он накрыл ее руку ладонью. «Конечно, я не нарушу обещание». Люсиен нежно сжал ее руку длинными прохладными пальцами, пристально глядя синими глазами. Она вырвалась и откинула с лица волосы, как всегда, когда нервничала или чувствовала себя неуверенно. «Хорошо, значит, договорились». Она резко вскочила. «Мне надо идти, работать». И поспешила в кухню. Стоя в сторонке, Ален подслушал их разговор. Он подождал, пока Кейтлин уйдет, и наклонился через барную стойку. Друг мой, предупреждаю, осторожно, Кейтлин не такая, как девчонки, к которым ты привык. Люсьен улыбнулся его озабоченности. Понимаю. Ален не улыбался. Вот и хорошо. Я не потерплю, если ты ее обидишь. В следующую пятницу днем после занятий. Кейтлин решила посетить нелегальную галерею Наби, где Люсьен устроил фотовыставку. В районе было несколько таких зданий, где выставлялось современное изобразительное искусство Парижа. В связи с нехваткой доступного студийного пространства и трудностями с организацией выставок в известных галереях, многие молодые художники-новаторы объединялись в коллективы и занимали старые заброшенные здания в районе Бельвилля и канала Сен-Мартен. Самым популярным из них считался Наби. Раньше в здании размещалась школа, которая закрылась еще в семидесятых. Пятнадцать лет оно стояло бесхозном, пока его не захватила группа художников и фотографов и тайно преобразовала выставочное пространство. Вместе с другими неофициальными художественными галереями города Наби быстро приобрела репутацию места, где знающие коллекционеры скупали работы восходящих звезд, прежде чем те становились знаменитостями. Войдя внутрь, Кейтлин поразилась. Здание было совсем не похоже на заброшенный дом. Она не увидела грязных тюфиков. На самом деле художники там не жили. Пространство было гораздо больше и солиднее, чем она себе представляла. Около семидесяти художников выставлялись на пяти этажах в скромных студийных помещениях. Здесь было на что посмотреть. От уличного искусства до инсталляций, а также скульптур в стиле Марселя Дюшана. Но Кейтлин не стала изучать все подряд, а прямиком направилась к экспонатам Люсьена. Вчера вечером она поспрашивала Олена о его работе. тот объяснил, что Люсьен с помощью фотографии исследовал социальные проблемы времени, чтобы показать более темную сторону Парижа. Мать у него из Алжира, а отец француз, рассказал Олен, так что пока люсьен рос он не чувствовал, что принадлежит какой-то одной из культур. Сейчас рассматривая фотографии, Кейтлин видела этот взгляд со стороны, некоторую отчужденность, чтобы подчеркнуть нынешнюю социальную нестабильность во Франции. Люсьен фотографировал в грязных банлью, окраинах. И вот результат. Зернистые черно-белые снимки мрачных общественных зданий и бездушных автострад, торговых центров и закусочных фастфуда, бандитских разборок и бездомных. Снимки словно открыли окно в повседневное насилие, бедности и отчаяние, в которых живут тысячи обычных людей. Такой мощной, впечатляющей работы Кейтлин не видела давно. Глубина искусства, сострадание в работах произвели на нее неизгладимое впечатление. Она долго стояла у основной экспозиции. Наконец, вспомнив, что галерея скоро закроется, перешла в комнату поменьше. Там подборка была менее серьезной и бессистемной, запечатленные моменты, которые привлекли внимание Люсьена. Именно там она нашла свою фотографию. Не заметить ее было трудно. Она занимала большую часть стены. Сначала Кейтлин страшно смутилась, увидев такую огромную фотографию, пока не вспомнила, что здесь больше никого нет. Только тогда она немного расслабилась. и, наконец, стала изучать снимок, из-за которого пришла. Люсьен запечатлел ее в момент глубочайшего самоанализа. Она хмуро смотрела в блокнот для рисования, зажав в зубах кончик карандаша. Короткие темные волосы были заправлены за уши. «Он прав. Все не так уж плохо», — неохотно признала она. «Меня даже не узнали бы. Пускай выставляет фотографию, если хочет». Приняв решение, она повернулась, чтобы уйти. Но что-то ее остановило. Она долго смотрела на фотографию. У нее возникло странное чувство дежавю. В снимке было что-то до боли знакомое. Вдруг что-то щелкнуло. Кейтлин словно перенеслась на шесть лет назад, в воскресный вечер в их доме в Вэлли Маунте — Она заканчивала домашнее задание, а мать корпела над расписанием работы персонала отеля на следующую неделю, нахмурившись, полностью поглощенная делом. И тут Кейтлин осенила. На фотографии она была вылитая мать. Кейтлин, зачарованная, стояла перед фотографией, не в силах оторвать глаз. Она была настолько поглощена фотографией, что не заметила, как в комнату вошел Люсьен и встал рядом с ней. Пока он не заговорил, у тебя все в порядке? Она вздрогнула от его голоса, огляделась, и увидела, что он хмуро смотрит на нее сверху вниз. Она быстро вытерла глаза. Кейтлин, Сева Мон Амур, как дела, любовь моя? переспросил он. От искренней заботы в его голосе к глазам подступили слезы. Все хорошо, выдавила она дрожащим голосом. и решив что нужно объясниться сказала просто фотография напомнила мне кое кого вот и все мать и это тебя огорчает насмешливо спросил он да тихо сказала она и поколебавшись добавила видите ли она умерла пять лет назад люсьен сжал ей руку мне очень жаль пробормотал он воцарилось молчание Другой, возможно, стал бы выпытывать подробности, но Люсиен, казалось, принимал ее потребность в уединении. «Что ты скажешь о выставке?» — спросил он. Кейтлин обрадовалась смене темы разговора. «Просто блестяще», — честно призналась она. Она вернулась в другую комнату, стараясь уйти от своей фотографии. Люсиен пошел за ней. «Вот это моя любимая», — показала она на пейзаж. Нравится, как переданы свет и тень, это великолепно. Люсиен был приятно удивлен. Великолепно? Он притворился, что размышляет над ее отзывом. Необычный отзыв, но не знаю, правда ли это. Может, ты просто ко мне снисходительно? Она приподняла бровь. А вы, наверное, ждете еще похвал? Он тихонько засмеялся. Я обнаружил, что сколько бы тебя ни хвалили, все равно мало. Не успела она задать ему вопрос о работе, в дверях появился еще один мужчина, и их прервал. Он был старше Люсиена где-то лет под сорок и выглядел более традиционно, но тоже ультрасовременно в черном костюме и черной рубашке с распахнутым воротом. Люсиен нетерпеливо окликнул он, тебя все ждут, как обычно, ты идешь или что? Чуть позже, филипп добродушно ответил люсьен. «Отправляйтесь без меня». Его друг собирался возразить, но затем его взгляд метнулся к Кейтлин, и выражение лица сменилось с раздраженного на весёлое. Он сказал Люсьену что-то еще, Хотя за последний год французский Кейтлин значительно улучшился, ей все еще было трудно уловить быструю разговорную речь. Ей показалось, что мужчина бросил что-то вроде... чем стоять здесь и флиртовать весь вечер пригласи ее с собой кейтлин почувствовала как у нее загорелись щеки Люсьен закатил глаза а филипп засмеялся прежде чем оставить их наедине филипп ушел а люсьен повернулся к ней ну что пойдешь с нами кейтлин поначалу решила отказаться ей не особенно нравилось общаться с незнакомцами но сегодня вечером оставаться одной не хотелось После воспоминания о матери ей нужно было немного отвлечься. «Я бы пошла», — улыбнулась ему она. Он обрадовался. «Хорошо, тогда пойдем, пока на меня не обиделись еще больше». Через полчаса они присоединились к друзьям Люсьена в модном баре-ресторане на канале «Сен-Мартен». Компания из почти двадцати человек уселась в кружок на пластиковых стульях, стоявших на берегу канала. Они шумно приветствовали Люсьена, поддразнивая, что он припозднился, что, очевидно, вошло у него в привычку. Весь вечер Люсьен не отходил от Кейтлин, наполнял вином бокал, наклонялся и пояснял шутки, когда видел, что она растеряна, знакомил с дизайнерами, работавшими в Наби. Ночь вступала в свои права, становилась темнее и холоднее. Люсьен заметил, что она дрожит. «Держи-ка», сказал он, снимая пиджак и набрасывая ей на плечи. Кейтлин была польщена, Люсьен был чем-то вроде знаменитости среди художников и пользовался популярностью у всех присутствующих. Хотя он и сидел в сторонке, спокойно потягивая вино, и лишь время от времени вставляя странные комментарии, казалось, все звучавшие истории и шутки были адресованы ему, а он все внимание уделял ей. Около полуночи послышались предложения перейти куда-нибудь еще. Мы идем в клуб Флэшдор, объявил Филип. Вы с нами? Люсиен вопросительно взглянул на Кейтлин. Я не могу, ответила она. У меня завтра работа. Тогда я провожу тебя до дома. Боже, нет, подумала она. Только этого ей не хватало. Романтическая прогулка домой, остановка у двери. Нет, нет. Быстро сказала она. Тут недалеко, правда? Все будет хорошо. Но я настаиваю, сказал он твердо. Еще и потому, что Олен меня убьет, если с тобой что-нибудь случится. Не придумав причину, чтобы отказаться, Кейтлин сдалась. Во время двадцатиминутного пути до квартиры они не проронили ни слова. Молчали оба. Люсиен, потому что не умел разговаривать ни о чем. и Кейтлин, занятая мыслями. Она думала о том, как он прикоснулся к ее руке в кафе на прошлой неделе, о понимающем взгляде, который бросил на них Филипп, а еще о том, чего ждал Люсиен, провожая ее до дому, потому что этого ей совсем не хотелось слишком рано после... ну, после того, что произошло в Грейкорте. Наконец они подошли к кафе. У парадной двери Кейтлин покрутила ключами. Она уже решила, что Люсьена в дом не пригласит. Это непременно создаст превратное впечатление. А у нее уже появилось ужасное чувство, что она наделала достаточно глупостей. «Спасибо, что проводил до дома», — поблагодарила Кейтлин. «Не за что. Буду крепче спать, зная, что с тобой все в порядке». Она знала, что нужно что-то сказать, что так продолжаться не может, «Люсьен, пожалуйста...» Он вопросительно поднял бровь. «Пожалуйста, что?» «Пожалуйста, перестаньте так говорить». «Почему?» «Потому что я говорила вам раньше», — твердо сказала она. «Я не собираюсь с вами развлекаться». Он развеселился и спросил. «А почему нет?» «Потому что...» Она запнулась. «Потому что я слишком занята...» У меня и учеба, и еще работа в кафе, так что совсем нет времени ни на что другое. Она замолчала. Кейтлин ожидала, что он начнет спорить, но он протянул руку и длинными прохладными пальцами прикоснулся к ее щеке. — Ладно, придется подумать, что можно сделать, чтобы ты изменила мнение, Шери, дорогая. Она не знала, что сказать, но он и не искал ответа. В тот момент она вдруг поняла, как он близко, как незаметно подошел. Он стоял так близко, что она чувствовала на своей щеке его дыхание. Видела, как освещается бледным лунным светом лицо, когда он наклонил голову. Что-то блеснуло у него в глазах, то, что она не смогла прочесть. Слишком поздно она поняла его намерение. Она все еще пыталась придумать, как его остановить, а он уже ее целовал. Сначала он слегка коснулся ее губами. Так нежно, что она даже не поняла, а было ли что. Не встретив сопротивления, его губы нашли ее по-настоящему. Поцелуй стал крепче, глубже. Его руки оказались в ее волосах. Он запрокинул ей голову и, скользнув языком по губам, их раздвинул. Затрепетали, закрываясь веки. По телу пробежала невольная дрожь желания. Как много времени прошло с тех пор, когда Кейтлин себя так чувствовала. Но когда Люсьен притянул ее ближе, вспыхнуло воспоминание, смутное воспоминание о темной комнате и кровати, и о том вечере, который начался с поцелуя, очень похожего на этот, поцелуя, который обошелся ей дороже, чем она себе представляла. — Черт, что я делаю! — промелькнула у нее в голове мысль, а за ней другая. «Это ошибка!» Оттолкнув его, Кейтлин вырвалась из объятий. Люсьен, я же сказала нет!» Не успел он ответить, как она скрылась внутри. Кейтлин прибежала в безопасность спальни, захлопнула дверь и осела на пол, заметив, как дрожит рука, когда она коснулась губ, все еще хранивших тепло поцелуя. Прошло много времени, прежде чем она смогла подняться с пола. В следующий понедельник, когда Кейтлин вернулась из колледжа домой, под дверью ее ждал сверток. По форме и размеру не трудно было догадаться, что внутри, но все же, развернув его и увидев, что это и впрямь ее фотография из галереи, она была тронута, что Люсьен понял, как много для нее значил этот снимок. Все выходные она терзалась угрызениями совести из-за того, как ответила на его поцелуй. Теперь она чувствовала себя еще хуже. В тот вечер, когда он зашел в кафе, она не приминула его поблагодарить. «Это я так извинился за... за всё, что сделал не так!» В голосе звучал вопрос, и она, избегая его взгляда, немного неловко произнесла «Спасибо». Он подождал, пока она поднимет глаза, и указал на стул напротив себя. «У тебя есть время посидеть со мной и выпить?» Настала ее очередь колебаться. Она и боялась сделать следующий шаг, впустить кого-то в душу, но и хотела побыть с Люсьеном, воспользоваться возможностью, чтобы двигаться дальше. «Знаете», — сказала она, выдвигая стул, — «кажется, мне нужен перерыв». Он медленно улыбнулся. «Очень рад это слышать».